Глава шестая. Разборки с пупсиком из муниципалитета у ведьмы, похоже, затянулись, потому что она прислала мне сообщение, в котором говорилось, что занятий до понедельника не будет. А вот в понедельник, чтобы я был как штык в 11.30 на кладбище номер 4, то есть на том же самом, и не забыл зонд. Из же, поняв, что практически от всего класса он не получит никакой отдачи, а со мной одним ему заниматься было неинтересно, также отпустил всех до понедельника. В субботу должна состояться свадьба у Вольфа, и к муниципалитету будет не пробиться, все таки свадьбы такого уровня события нечастые. В воскресенье же выходной, так что снова никуда не попасть. В муниципалитет же мне было нужно, чтобы получить права, так как у меня выдалось сразу столько абсолютно свободных дней, то я решил посвятить их своему обучению. Ничего запредельно сложного я не увидел, правила можно выучить в вечернее время и в пятницу попытать счастье с экзаменом, а там чисто практика и её мне никто не сможет помочь приобрести. Только частая самостоятельная езда позволит мне стать полноценным водителем». Обо всем этом я сообщил Назару Борисовичу, который, немного подумав, кивнул и медленно произнес: «Вы правы, Константин Витальевич. К тому же, чем быстрее вы получите удостоверение и приобретете машину, тем быстрее из моих обязанностей уйдут обязанности вашего водителя, что иногда для меня довольно затруднительно, особенно в ночное время, когда проводятся ваши занятия на кладбище». Я проговорил то, что только что сообщил мне Назар Борисович, и почувствовал некоторое замешательство, потому что меня фактически обвинили в том, что я где-то по ночам шляюсь и не даю честным людям спать. А Дворецкий тем временем продолжал. К тому же последний урок произвел на меня неизгладимое впечатление и существенно обогатил мой запас ненормативной лексики. А мой товарищ по несчастью, водитель Ирины Игоревны, даже, кажется, записывал... Это он про тот момент, скорее всего, говорит, когда Маргарита по кладбищу носилась, в салочке с личем играя. Ну что тут сказать, моя лексика тоже много чем обогатилась в тот вечер. Нет, я, естественно, не в претензии, но все же мои дела по дому требуют порой более пристального внимания, чем я могу ему в этом случае уделить. Выслушав все претензии, я кивнул на машину. «Так что, будем учиться?» Спросил я, и Назар Борисович вздохнул, натянул свои странные перчатки и сел на пассажирское сиденье, поддернув свои безупречные брюки. В первый день я ездил все еще под наблюдением дворецкого с небольшими перерывами на покушать и посетить все уединенные места. На следующий день я ездил уже самостоятельно. Правило зубрил по ночам. Поздно вечером в четверг мы даже выехали в город, чтобы я почувствовал, что такое уличное движение. Далеко от дома не отъезжали, но основные принципы я понял. Особенно те эпитеты, которыми награждали друг друга другие водители. Даже Назар Борисович пару раз выдал нечто, что вполне могло удивить ведьму. К ночи четверга Назар Борисович решил, что в принципе можно попробовать сдать экзамены. Мол, они такие как-то сдавали. И ничего, худо-бедно ездят. «А когда я получу удостоверение, то заберу эту машину». Я указал на ту самую незаметного серого цвета, на которой учился ездить. «Нет». Вот так просто послал меня Назар Борисович – Правда, потом решил пояснить. «Это моя машина. Просто когда Виталий Петрович поручил мне стать вашим наставником, я решил, что лучше всего для этого подойдет именно эта машина». «Но я хочу именно такую машину». Я смотрел на машинку влюбленными глазами. «Открою вам тайну, что не вы один мечтаете заполучить мою малышку». Назар Борисович улыбнулся кончиками губ. «И как и всем остальным, я вам сообщаю». Эта машина принадлежала еще моему деду, и меня с ней связывают сентиментальные воспоминания. И нет, даже вам я ее не продам, как не продал в свою очередь вашей матери. А ведь у Марии Витальевны были куда большие шансы меня растрогать. Так, хорошо. Я задумчиво переводил взгляд с машины на Назара Борисовича и обратно. Я понял, мне не удастся тебя разжалобить, даже если я сейчас упаду на эту дорожку, поливая ее слезами. Он удивленно приподнял бровь, Но ничего не ответил. Я же не стал проверять свою теорию и позориться на глазах у старших служащих. Еще раз посмотрев на машину, я вперил пристальный взгляд в Дворецкого. А где мне в таком случае взять нечто подобное? Полагаю, можно попытать счастье в магазине. Назар Борисович смахнул несуществующую пылинку с плеча своего пальто. Глубоко сомневаюсь, что вы сможете найти именно единорога ЛЗ-12, но что-то подобное продавцы вполне сумеют вам предложить. «Да, точно. Магазин». Я потёр лоб. «Интересно, мне денег хватит или нужно подстраховаться? все таки подозреваю, машина стоит немного дороже, чем даже та дурацкая маска из клуба». Утром я подошел к кабинету деда. Он вставал очень рано. Я это уже понял по моим побудкам, когда паразит пакостил, доставая именно деда. Постучавшись, вошел в кабинет. Дед даже не за столом сидел. Он собирал бумаги, запихивая их в плоскую сумку из вкусно пахнущей кожи. «Чего тебе?» Резко спросил он, бросив на меня раздраженный взгляд. Он явно был чем-то встревожен и пребывал в далеко нерадостном расположении духа. Денег. Я хочу сегодня попробовать получить водительское удостоверение, а потом заехать в салон за машиной. Как можно быстрее, объяснил я суть проблемы. На твоей карте должно хватить, отмахнулся от меня дед. Если сомневаешься, спроси у матери мне некогда, я уже уехал. И он выскочил из кабинета вперед меня. Интересно, чем таким важным он занят? Хотя на самом деле чем угодно. Ему же еще шпиона нужно ловить, который ключ от телепорта вспер. Вот все вроде бы ничего, но где я мать возьму. Я ее уже неделю не видел. Она, конечно, может добровольно ухаживать за Егором, что скорее всего и делает, вот только меня к ней никто не пустит, если она с ним в реанимации. То, что Егора все еще держат в реанимации, я узнал от Назара Борисовича. Ему очередную операцию не так давно сделали но вроде бы смогли что-то сделать со спинным мозгом, и Егор будет ходить. Скорее всего, с тростью, но это уже такие мелочи, особенно если перспективой было полное обездвиживание. Ладно, понадеемся на удачу. В крайнем случае, у Назара Борисовича займу. У него точно есть. Да и не тратил я много. Определившись, я направился к машине. Анна купила нечто дорогое и жутко практичное. Я так и не понял, что именно. Подарок новобрачным был по традиции отослан в дом жениха. Счёт оплатил дед, вообще без вопросов. Так что с моей карты деньги ушли за замок, маску, пару коктейлей и стакан. Не думаю, что счет опустел. Тем более, что мне, как я понял, полагалось ежемесячное содержание, при этом довольно приличное. Да, так я и сделаю. И Я сел в машину к Назару Борисовичу, который должен был отвезти меня к муниципалитету. В муниципалитете я столкнулся с ведьмой, которая тащила на буксире, наверное, пупсика, исполняющего параллельно роль главы. Она что-то яростно ему втолковывала, а он только глаза закатывал и вытирал лоб и лысину огромным белоснежным платком. Она была настолько занята, что даже не заметила меня. Но я на всякий случай все таки негромко поздоровался, а то мало ли, еще затаит обиду. бр! меня даже передёрнуло от такой перспективы. Проводив взглядом ведущего некроманта и пупсика, я направился в отдел, который, собственно, и отвечал за выдачу удостоверений. Там меня встретил скучающий мужик в заляпанной кетчупом рубашке. «Доброе утро. Константин Керн. Я записывался на сдачу зачета по вождению». Вежливо поздоровался я, если правильно понял, с проверяющим. «Да, был такой, проходи». И проверяющий махнул на соседний стол. Я подошел, скептически осмотрел стул, еще на нем остатки еды или что-то в этом роде. Не найдя, потрогал сиденье пальцем и, убедившись, что оно нелипкое, сел. «Да не бойся, не развалится. Меня выдерживает, а ты вон какой худой». Проверяющий поднялся из-за своего стола и принялся что-то искать в объемной папке. Наконец, найдя какой-то лист, протянул его мне. «У тебя ровно полчаса, а потом пойдем на вождение». Это был тест по правилам. Вопросов было немного, и они были мне все известны. Справился я гораздо раньше, чем за полчаса. Молча протянул тест проверяющему, который в это время ел бутерброд и просматривал ленту новостей. Он не обращал на меня внимания, и я вынужден был кашлянуть, чтобы привлечь внимание. «Простите». «Ну вот, я все решил». Я снова протянул лист проверяющему. «Быстро ты. Надеюсь, с девушками не столь стремительно?» И он хохотнул своей совершенно не смешной шутке. Взяв мой лист, положил его на стол, а сверху придавил какой-то пластинкой. Затем снова уткнулся в новостную ленту. Когда из пластины раздался пикающий звук, он ее убрал, посмотрел на лист и лихо закинул его в тоненькую папку, лежащую чуть в стороне. «Ну что, пошли вождение сдавать». На улице на специальном парковочном месте стояла жуткая машина, которая, как мне показалось, развалится, стоит ее коснуться. Именно к этой машине направился проверяющий и рухнул на пассажирское сиденье. Мне полагалось устроиться за рулем. Я сел. Было неудобно, но кресло я не трогал, боясь, что Каламага начнет оставлять в моих руках части своего нутра. Это надо было до такого довести приличную еще совсем недавно машину. «Ключ под козырьком», – заявил проверяющий и принялся быстро что-то заполнять в бумагах. Я достал связку ключей, подозревая, что половина из них от здания муниципалитета, выбрал самый, на мой взгляд, подходящий и завёл машину. Просидев в заведённой машине почти минуту, я не выдержал и спросил. «И? Что я должен делать?» «Что значит что?» Проверяющий удивлённо посмотрел на меня. «Езжай!» «Куда я должен ехать?» Это была самая странная проверка за все мою жизни а у меня их, видят боги, было много. «Да куда хочешь, какая разница на самом деле?» Проверяющий посмотрел на мою ошарашенную рожу и вздохнул, всем видом показывая, как же ему тяжело с такими придурками общаться. «Доедешь да до конца улицы, свернешь налево во двор, сделаешь круг по второстепенным улочкам и дворам, и выйдешь снова сюда, припаркуешься, заглушишь машину и засунешь ключи под козырек. На этом все». И он снова уткнулся в протокол. Я, мысленно посылая все проклятия, которые только знал, на голову этого чинуши, который совершенно не желал заниматься своими непосредственными обязанностями, вырулил с парковки и поехал по улице. В дворах я заблудился, а проверяющий уснул, да так что по его толстой щеке потекла струйка слюны. Периодически он всхрапывал, заставляя меня вздрагивать. Карту я именно сегодня с собой не взял, полагая, что вот тут она мне точно не пригодится. Как оказалось, я еще ни разу в жизни так не ошибался. Пришлось останавливаться у первой попавшейся беседки и спрашивать дорогу у засевших там старушек. Они довольно точно мне все указали. Но вот когда я отъезжал, то услышал такое, от чего не знал смеяться мне или впасть в уныние. Смотри, Петровна, такой молоденький и на такой машинёшке, даже у Вайски дворника получше. Да наркоман поди, сам-то еще ничего одет, а вот приятель уже все последнее, видать, продал, и машину они продали. «Энту на помойке нашли, чтобы ноги не бить. Вот тебе крест, так оно и есть». Подъехав к стоянке и запарковавшись, я заглушил мотор, послушал, как постепенно прекращает работу магическая составляющая, и когда она заглохла, сунул ключи под козырек. про себя отмечая, что если кому-то понадобится обнести муниципалитет, то половина пути с этими ключами будет пройдена очень даже легко. Проверяющего все же пришлось будить. Сильно толкнул его в бок. «А что? Уже приехали?» Он посмотрел на часы. «Нормально». После этого вытащил протокол, заполнил последние строки и протянул мне небольшую карточку. «Руку подставь». Я послушно подставил руку подсчитывающее устройство, напоминающее те, которые в магазинах с карты деньги переводят. После этого проверяющий прочитал какое-то заковыристое заклинание, и карточка упала мне на колени. «Поздравляю». «И это все? Я повертел в руке удостоверение. «Да? А ты что-то посложнее хочешь?» «Нет, все просто прекрасно. Спасибо». Зажав удостоверение в руках, я выскочил из машины и бросился к той, в которой меня ждал Назар Борисович. «Мне можно вас поздравить?» Дворецкий кивнул на удостоверение. «Можешь поздравить прежде всего себя. Сейчас в магазин, где машины продают, и если все пройдет нормально, ты освободишься от меня. Точнее, от необходимости возить меня повсюду». Он мне не ответил, только хмыкнул. И мы поехали, предположительно, в магазин, потому что я понятия не имел, где такой магазин находится. все таки приехали мы в салон-магазин, где в огромном выставочном зале располагались ряды машин, между которых ходили скучающие продавцы. Но так и товар они продавали не такой, за которым каждое утро забегают домохозяйки. Разглядев в нас потенциальных покупателей, а продавцы могут на глаз оценить платежеспособность клиентов, к нам ринулись сразу трое. Один из них, рыжий шустрый парень, оказался более расторопным. «Здравствуйте, меня зовут Валерий, и я совершенно точно знаю, что вам предложить», Затараторил он, улыбаясь во весь рот. «Правда? Ну-ка, удиви меня». Я улыбнулся ему не менее широкой улыбкой. Надо ли говорить, что Валерий ни разу не попал в цель? Он подводил меня то к огромным внедорожникам, то к вычурным спортивным машинам, глядя на которые мне сразу становилось плохо. Как представлю, что в таких буквально задницей по дороге катиться, так она сразу же зачесалась. А как из них выползать?» Выпадать на коленки, а потом подниматься, так что ли. Наконец, фантазия у Валерия исчерпалась. Ну, давай еще что-нибудь я азартно потер руки под укоризненным взглядом Назара Борисовича. А может быть, вы мне скажете, что конкретно вас интересует? жалобно проблеял парень. Вот с этого Валерии надо было начинать. Иди сюда. Я подвел его к огромному в пол окну. Видишь, на стоянке серого единорога, вот мне такое же или нечто похожее. Да вы с ума сошли? Парень передернул плечами. Единороги ⁇ это раритет. Они с аукциона за такие деньги улетают. Я примерно догадываюсь, потому что на владельца вот этого мои слезы рекой на подъездной дорожке никакого воздействия не оказали. Но ты меня слушал, похоже, одним ухом, пропуская каждое второе слово. Я сказал или его, или что-нибудь похожее. Чувствуешь разницу? Спустя еще час я выбрал себе приличную машину. Валерий, когда понял, что от него требуется, больше не пытался забивать мне голову ненужным шлаком. Конечно, машина все же отличалась от раритета Назара Борисовича, но в принципе меня всем устроило. Небольшая, но достаточно высокая. Вполне комфортная внутри. И самое главное, такого же неприметного мышастого цвета, как и единорог дворецкого. Расплатившись и получив документы и ключи, я стоял на улице и ждал, когда мне подгонят выбранную машину. «А если я среднюю аукционную цену предложу?» Назар Борисович, который стоял рядом и ждал, когда уже загрузит меня в новую машину и отправит ее осваивать на все четыре стороны, покачал головой. «Нет». «Скучный ты человек, Назар Борисович. Нет в тебе тяги к приключениям и экспериментам». «Мне этой тяги и у хозяев хватает», — проворчал Дворецкий. «А ты знаешь, кто мой отец?» От неожиданности вопроса он вздрогнул. «Я догадываюсь, но наверняка знает только Мария Витальевна». «Она не скажет», — задумчиво проговорил я, потирая подбородок. Чертова щетина, ведь утром брился, а она уже начала отрастать». «Она не скажет», — кивнул Назар Борисович. «Ну вот, ваша машина. Встретимся дома». «Угу, я сел за руль». «Значит, сегодня я езжу до посинения». Надо мимо тех бабок снова проехать и снова дорогу куда-нибудь спросить, на кладбище, например. А потом послушать, как я убил бедного проверяющего, продал его внутренности на темные ритуалы и купил себе новую машину. А на кладбище мне надо, так это для того, чтобы останки закопать. Ну а завтра, так как у меня тоже свободный день, закреплю навыки вождения. Кивнув, одобрив этот нехитрый план, я отправился в поездку по городу. Заодно узнаю его и начну более-менее ориентироваться в хитросплетениях улиц.